Мы будем в больнице минут через пять или через семь. Скажи, чтобы ждали меня в родильном отделении». «Знаешь, куда они меня пошлют?» — проворчал Джек, снимая трубку мобильного телефона. «К чертовой бабушке! Или в дурдом для слабоумных стариков?» «Успокойся, Джек. Все будет хорошо», — строго сказала Аманда, трогая Феррари с места. «Да», — думала она, ведя машину по пустынным ночным улицам. Первая брачная ночь получилась действительно незабываемой. Аманда могла родить каждую минуту. Она чувствовала это каждой клеточкой своего ноющего тела. Поэтому перед очередным приступом боли она притормозила и вырулила к обочине. — О, Боже! — завопил Джек. — Что ты делаешь? — Не останавливайся! Ради всего святого! Не останавливайся! — «Я стараюсь не расколотить твой драгоценный Феррари и не угробить нас», — отозвалась Аманда. Он в ужасе посмотрел на нее. «Черт, у тебя уже началось. И это как его? Изгнание плода». «Я сама знаю, что у меня началось, а что нет», — рявкнула Аманда. «Будь добр. Сейчас же прекрати истерику и позвони моей дочери». Джек на секунду задумался, потом ахнул. «Точно, я помню. Об этом говорила наша лекторша «Садистка с курсов». Она сказала, что как только ты начинаешь вести себя как совершенно незнакомый человек, значит, у тебя началось. Аманда ничего не сказала. Она только быстро посмотрела на него, не зная, смеяться ей или лучше треснуть его чем-нибудь тяжелым, чтобы он пришел, наконец, в себя. К счастью для себя, Джек начал, наконец, набирать номер Джен, и никаких экстраординарных мер не потребовалось. Когда Джен ответила... Джек сходу огорошил ее сообщением, что у ее матери началось изгнание плода. «Это что, шутка?» — спросила Джен сонным голосом. Она никак не могла проснуться. К тому же термин «изгнание плода» ни о чем ей не говорил. Очевидно, — решила Джен, — Джек слишком много выпил на свадьбе и теперь куролесит. лезет. какая это не шутка!» — истерически завопил Джек. — Аманда рожает, и мы уже едем в клинику. У нее уже началось изгнание плода. Нам на курсах говорили. Она ведет себя, как чужая. — А ты уверен, что это действительно мама? — рассмеялась Джен. Судя по его голосу, Джек был напуган и растерян даже больше, чем предсказывала Аманда. — По крайней мере, она одета в такое же свадебное платье, — откликнулся Джек, бросив быстрый взгляд на Аманду. И она просила тебя позвонить Луизе. Только поторопись, мы уже подъезжаем к клинике. Мы будем в Синайском кедре через десять минут, совсем другим серьезным голосом ответила Джин. И дала отбой как раз в ту минуту, когда Аманда въехала на территорию больницы. Затормозив перед дверями приемного отделения, она распахнула дверцу «Феррари» и оценивающе посмотрел на своего свежеиспеченного мужа. — Припаркуй машину, будь любезен, а то мне некогда. Я сейчас буду очень занята, — сказала она величественно. — Да смотри, не поцарапай, иначе мой муж тебя прибьет. — Очень смешно, мисс, неизвестно кто, — с упреком ответил Джек. Но Аманда уже не была рядом. «Нет, правда, она очень похожа на мою жену», — сообщил он ночному сторожу, но тот только покачал головой и жестом указал ему, где он может припарковать машину. Аманда к этому времени уже была в приемном покое. Там ее уложили на каталку, и она, сообщив дежурной сестре фамилию врача, наблюдавшего ее в течение всей беременности, стала делать дыхательные упражнения на расслабление, как учили ее на курсах подготовки к родам. Между тем, схватки становились все более частыми и болезненными. И Аманда уже не знала, как ей справиться с болью. Через пару минут в приемный покой ворвался Джек. Увидев, как неестественно и странно поднимается и опускается огромный живот Аманды, он на мгновение опешил, но тут же все вспомнил. «А, да, брюшное дыхание!» — пробормотал он. «Черт, я все-таки забыл наши песочные часы». Но санитарки уже покатили Аманду к лифту, и она с силой вцепилась пальцами в металлические бортики каталки. А у Джека от одного взгляда на нее болезненно сжалось сердце. — Как ты, родная! — проговорил он жалобно, входя в лифт следом за ними. — У тебя все хорошо? — Как я выгляжу? — слабым голосом спросила она. И Джек невольно улыбнулся. Этот вопрос до такой степени напомнил ему о прежней Аманде, что он не стал удивляться и ответил честно. «Не очень», — сказал он. «Даже, пожалуй, еще хуже». «Оно и есть хуже», — Аманда поморщилась.